Глава 8. Переход. Переход получился скучный. Очень. Первое время мы еще были заняты, монтировали экзоскелеты на комбинезоны, настраивали их, подгоняли подрост. Потом делать стало нечего и наступила скука. Не происходило почти ничего. Да и что может произойти в замкнутом пространстве? Ну разве что Джи. У него стала болеть голова. Во время перехода это случается. И Джи все время трясся. Это чувствовалось даже через шторку. Хич был этой его болезнью недоволен. Во-первых, за все болезни экипажа, то есть за наши болезни, взыскивали с начальника партии, то есть с него. А во-вторых, эта болезнь не позволяла устроить прописку. Дело в том, что из всей команды в пространстве и на планете бывал только Хич. Остальные нет. Что позволяло Хитчу, как настоящему космо и планетопроходцу, провести церемонию посвящения нас в рейдеры. Официально церемония проводилась уже после возвращения домой. Неофициально же посвящение или прописка обычно проходила во время перехода, от скуки. Придумывали разное. Те, у кого с фантазией было туго, придумывали пожирание. Обычно старые ботинки пожирали. Хорошо, если новичков было трое. Тогда сживать ботинок можно, особенно после наших капсул. Тяжело, но можно. А вот если новичок один, тут уже сложности. По слухам, некоторые поедали ботинок весь переход, и к моменту высадки на планету получали настоящий заворот кишок. Если у начальника экспедиции фантазия работала хорошо, то он придумывал испытания по например вырви язык. Двум участникам забавы завязывались глаза, а на язык цеплялась по крепкой прищепке. К прищепке привязывалась бечевка. Концы бечевки вручались противникам. По сигналу они должны были начинать тянуть за веревочку. Конечно же, весь фокус заключался в том, что веревочка пропускалась через ножку стола и каждый дергал за язык себя сам. Это было смешно. Кроме вырва языка, были еще бей башка, зуб ломай и еще несколько веселых игр. Судя по лицу Хитча, он как раз собирался провести прописку в форме зуба ломая. Однако вмешалась судьба и Джи заболел. Хич немного позлился, потом бросил. Все равно с этим нельзя ничего сделать. Честно говоря, я против прописки ничего не имел. Прописка – это традиция, а на традициях держится мир. Да и развеселило бы это нас. Но нет так нет. Утешение подоспело вечером. Всем выдали по большому помидору, в честь начала рейда. Помидор выдают вообще два раза в год – на Новый год и на именины. Третий помидор получить было приятно. Мне очень помидор нравился. Сочный, даже в глаз шибану. соленый, вкусный, голова чуть не закружилась. Отец рассказывал, что на планете можно до сих пор встретить помидоры. Только редко очень. Но можно. Это здорово. Здорово найти помидоров и наесться, чтобы в каждом глазу было по-красному. Хич валялся на своей полке, чавкал помидором, пребывал от этого в хорошем настроении и рассказывал. Он почти как старый рис оказался, но очень много разных историй знал. Так он нам сразу и сообщил. Хотя они, кажется, рядом живут. Наверное, мама приглашала рис занянчиться, Когда Хич был совсем маленький, у него начинали резаться зубки, и он орал по вечерам. Вот и набрался от старика мудрости. «Эта книжка тоже запрещенная», – рассказывал Хич. «Я ее случайно нашел, во время прошлого рейда. Там такая история рассказывается, чрезвычайно интересная. И тоже про эпидемию. Конечно, не настоящую, а фантастическую. Случилось, будто на планете эпидемия, но вымерли не все. Небольшое количество людей осталось». Ну, эти люди кое-как свою жизнь организовали, культуры пытались передавать, цивилизацию возрождать. А тут раз, бах, и инопланетяне. Монстры настоящие, страшилище. Ну, люди, конечно, взялись за оружие и давай с этими пришельцами бороться. Да не получилось ничего. Инопланетяне были сильней. Перестреляли последних людей лазерами. А те, кого они не перестреляли, те забились в канализацию. А потом в конце выясняется, что эпидемия это не просто эпидемия а была специально заслана инопланетянами. Они, оказывается, так себе планеты завоевывали. Подкинуть заразу, местное население вымрет, а тут и они. Прилетают, устраиваются, осваиваются. Такая стратегия у них – экспансия. «И что ты этим хочешь сказать?» – насторожился Джи. После помидора болеть он стал меньше, только зубами стучал. «Я?» – Хич хлюпнул томатом. «Ничего?» Хич замолчал. Но я-то знал, что это еще не все, что Хич еще кое-что скажет, такой уж он человек, что-нибудь неприятное. Он же уже дал понять, что считает планету небезопасной. Сейчас он это подтвердит страшной историей. Нет, ты ведь на что-то намекаешь, вмешался Джи, намекаешь ведь. Наш начальник загадочно молчал, обсасывал уже обсосанный помидор. Ладно, Хич, давай рассказывай, сказал я. Если начал, то теперь давай уж до конца, не кривляйся, некрасиво это. Хич принялся смотреть в потолок. Вроде как прикидывал, рассказывать эту историю или все-таки поберечь наши слабые нервы. Но потом сущность взяла верх. Не знаю, как уж это получилось, вздохнул Хич, но в этой книжке правда написана. Самая жестокая правда. В каком смысле? Бугер напряженно огляделся. В таком смысле, мой дорогой Бугер, в таком. Я еще в позапрошлый рейд заметил. Что? Встрепенулся Джи. Что ты заметил? Ну, что на планете не все спокойно. Там же нет людей. Как там может быть неспокойно? Людей нет. На ней нет людей, но кто-то там есть. Кто? Чудовище, сказал я и пошевелил пальцами. Жуткие уродливые чудовища. Вся планета ими просто кишит. Они рыщут туда-сюда с отверстными пастями. Ты прав кивнул Хич. Там есть чудовище. И может быть даже с отверстными пастями. В тот рейд наша команда искала пластик. Тогда колонии нужен был пластик. Мы ехали на танке, а сзади фургон и плавильный пресс. Мы собирали весь попадающийся пластик, плавили его, а потом прессовали. Хорошо тогда собрали. До сих пор этим пластиком пользуемся. И вот мы нашли город. Такой небольшой, одноэтажный, малюсенький. А в этом городе бутылочный завод. Раньше воду разливали в пластиковые бутылки. Это большая удача найти такой завод. Бутылки делали из таких белых гранул. И на этом заводе мы нашли эти гранулы. Очень много. То есть мы сразу выполнили все свое задание и дальше могли уже не собирать никакого пластика, а заниматься чем угодно. А есть еще конфетные заводы, перебил Бугер. Если наткнешься на конфетный завод... Заткнись, Бугер, злобно сказал Хич. Я же рассказываю. Ладно, ладно. Бугер миролюбиво поднял руки. «Молчу». «Если найдешь конфетную фабрику, то на 4 года дают повышенный рацион», сообщил Джи. «Нет, я так не буду», разозлился Хич. «Я рассказываю, а вы через каждую минуту перебиваете. Я ведь вам могу просто приказать меня слушать. Вы будете обязаны повиноваться». «Мы больше не будем перебивать», заверил я. «Джи, Бугер, заткнитесь. Начальник рассказывает». Хич подулся еще немного. Потом продолжил голосом, как на старых носителях. Мы разделились на две группы и стали обследовать городок. Ничего интересного. В маленьких городках вообще мало чего интересного встречается. Их разграбили еще во время эпидемии. А многие сгорели еще потом и не по одному разу. Одним словом, город заурядный. Кроме пластиковой фабрики, там был еще завод резиновых лодок. Тоже полезная вещь. Но мы его решили напоследок разобрать. И вот как-то вечером... Когда солнце уже садилось, я отправился в большой дом, расположенный на отшибе. К тому времени стало уже окончательно понятно, что ничего опасного в городе нет. И мы в нарушении устава разгуливали в одиночку. Когда я добрался до этого дома, солнце уже почти опустилось. Наступило странное переходное состояние между днем и ночью, которое называется сумерками. Обычно в таких домах можно найти украшения. Я хотел что-нибудь выбрать своей подружке. Двери в доме оказались закрыты что было хорошим признаком. Это означало, что дом вполне может быть еще и не растащен. Дверь я вышел, вошел внутрь и стал обследовать второй этаж. Чутье меня не подвело. В одной из комнат обнаружился ящик, в котором хранились драгоценности. Я принялся набивать карманы браслетами и камнями, как вдруг увидел тень. Она мелькнула за спиной, а ее отражение в серебряном кольце. Я резко обернулся. Никого. Комната была пуста. Но мне стало не по себе. Я понял, что переутомился и решил вернуться к танку, перекусить и хорошенько отоспаться. Я осторожно спустился вниз и вышел во двор. И что? Не выдержал Джин. Оно там было, во дворе. Огромное, страшное, похоже... Короче, на человека не походило совсем. И на голове такие как бы змеи. И они шевелятся. Настоящее чудовище. Оно меня не заметило, к счастью. Я так в стену вжался. Что кирпичи затрещали. А оно постояло, понюхало воздух, а затем убежало. Потом я их видел еще несколько раз. Редкостные уроды. Они появляются в сумерках и бродят по городам. Что им нужно? опять не удержался Джи. Планета, просто ответил Хич, им нужна планета. Они исследуют планету для того, чтобы ее заселить. Такие сумеречные чудища. Хич замолчал. И что? спросил я. Они на людей нападают? Честно говоря, я не знаю, сказал Хич. Но то, что люди пропадают, это точно. И они пропадают в сумерках. Чуть человек зазевался, не успеет к танку возвратиться. И не возвращается уже вообще. Это чудовище их убивают? Негромко спросил Бугер. Нет, тут все сложнее. Я слышал, мне один парень рассказывал, что чудовище подстерегает человека, утаскивает его к себе в логово после чего кусает в шею. И все, человек заражается. И через некоторое время он начинает превращаться. Сначала у него выпадают зубы, потом удлиняются руки и ноги, кожа шелушится, краснеет и начинает отслаиваться от кончиков пальцев. Медленно, а затем быстро. Кожа слезает как чулок, человек орет от боли. Но это только начало, потому что из-под кожи прорастает чешуя. Глаза загнивают и вытекают. А на их место проклевываются такие отростки. Бугер погляделся в полированную стену, проверил, на месте ли его глаза. И все это уже нельзя остановить, потому что мозг тоже изменяется. Через несколько дней человек перестает быть человеком. Он становится чудищем и очень хочет есть, потому что на преобразование требуется огромное количество энергии. Чудовище чувствует голод и... «Хватит, Хич! остановил его я, – «у нас ужин впереди». Хич согласно покивал. «Ужин – это важно», – сказал он. «Очень важно». Один парень из соседней партии тоже все время боялся пропустить ужин. Хич сделал паузу, затем продолжил. А потом сам попал на ужин. «А если серьезно?» – спросил я. «Если серьезно, Хич, мне отец никогда не рассказывал про…» «Про это и не принято рассказывать. Официально ведь там ничего такого нет. Но странное случается почти в каждом рейде». «Зачем они туда прилетают?» – спросил вдруг Бугер. «Кто?» «Ну, эти чудовища!» «Я ж тебе говорил, им нужна планета!» «Зачем?» – тут же спросил Джи. «Зачем тем, кто смог пересечь галактику, нужна планета?» «Для полезных ископаемых. Мы ж гелий-3 добываем!» Джи рассмеялся. «Правда, так почтительно рассмеялся, соблюдая субординацию. Для того, чтобы на наших двигателях добраться до ближайшей звезды, «Нам понадобится гелия-3 больше, чем весит сама планета», – сказал он. «Поиск полезных ископаемых во Вселенной – бред. Так же, как и поиск новых мест обитания. Их и без планеты огромное количество. И никаких эпидемий устраивать не надо». «Вода», – возразил Хич, – «они занимают ее из-за воды». Это, кстати, был аргумент. Вода – явление в космосе чрезвычайно редкое. Можно сказать, уникальное. Океан Европы в расчет брать не приходится. Как выяснилось, там и не вода, в полном смысле этого слова.